Один из телохранителей обогнал Камерона и пошёл первым, заглядывая в каждое помещение. Дойдя до лестницы и увидев, какой здесь лифт, он покачал головой и, обернувшись, сказал «Пользоваться этим лифтом, сэр, я вам не рекомендую». «Хорошо, пройдёмся по лестнице», — согласился Камерон, который продолжал прикидывать сметы на ремонт, хотя давно уже оперировал суммами в миллион раз большими. На третьем же самом тихом и безлюдном, находилась лаборатория доктора Фельдмарка. Камерон по-хозяйски толкнул её дверь и сразу оказался в царстве перегонных систем, мигающих датчиков и бледных экранов с непонятными изображениями. Неожиданно из-за ширмы выскочил какой-то человек и бросился к Камерону, но охранник встретил его быстрым ударом. Врезавшись в шкаф с пробирками, доктор Фельдмарк завалился на пол. «Что ты наделал, Ральф? Этот человек стоит сотни миллионов! Прошу прощения, сэр, он выскочил так неожиданно!» Виновато пробормотал охранник и, склонившись над Фельдмарком, похлопал его по щеке. после чего доктор открыл глаза. «Всё в порядке, сэр! Я же его не в полную силу, я легонечко!» «Перенеси его на кушетку и проверь пульс!» Охранник подхватил приходящего в себя доктора, аккуратно положил на кушетку и, достав из кармана портативную медицинскую панель, проверил ею состояние пациента. «Вам лучше, доктор Фильдмарк?» спросил Камерон, наклоняясь над пострадавшим. «Да, спасибо!» — пролепетал тот. «А кто вы такой?» «Я Камерон. Просто отпустил усы и... надел очки!» «Какой у вас, кстати, размер ноги?» э -э, 41-й, кажется «Замечательно, тогда это вам», — сказал Камерон, положив на живот доктору свёрток со спортивными туфлями. «Ральф, где твоя фляжка?» «В кармане». «Дай ему коньяку, а то, боюсь, выздоровление затянется». Ральф достал стальную фляжку и, приоткрыв доктору рот, влил в него немного бодрящего напитка по 100 ливров за глоток. Фельдмарк встряхнул головой, потом сел и, поправив очки, глубоко вздохнул. «Вообще-то я не пью, но спасибо», — сказал он. «Мистер Камерон, простите меня дурака, что не признал вас». «Ничего, это даже хорошо. Я к этому и стремился». «Понимаю. Безопасность и всё такое». Заметив, как прижимает к себе какой-то свёрток, доктор развернул его и удивлённо посмотрел на Камерона. «Это мне?» «Да, подарок». «С намёком, чтобы я торопился?» «Нет, просто купил зачем-то, а выбрасывать жалко. Вот решил кому-нибудь подарить». «Ничего, если я передарю их своему молодому коллеге. Очень умный парень, но всякий раз приходит в таких грязных ботинках, что одним словом потребую, чтобы в лаборатории ходил в этих туфлях». Фельдмарк поднялся на ноги и, оглядевшись, приветливо покивал охранникам. «Ну что же, прошу в наше рабочее помещение», — сказал он, отодвигая жалюзи. «А как же это?» — спросил Камерон, указывая на нагромождение булькающих трубок с разноцветными жидкостями и мигающие лампочки. Это так называемая шняга, мистер Камерон, ширма для посторонних. То есть для отвода глаз? Именно так. Если сюда проберётся кто-то чужой... Он в этой шняге запутается, догадался Камерон. Именно, мистер Камерон, а настоящая работа в другой комнате. Милости прошу.